Пела. Ни дети, ни Людмила, никто еще не видел этого великолепия. И хотя я был единственным свидетелем, мне вовсе не хотелось, чтобы кто-нибудь сейчас вошел в комнату. Я чувствовал всей душой, русалочка пела и танцевала только для меня. «Ах ты умница! Ах ты красавица!» — шептал я. Будто воодушевленная моими словами, Берегиня стала выделывать еще более замысловатое движение. Ее хвост мелко вибрировал, руки взметывались так пластично, так по-человечески, что было трудно поверить в перепонки между пальцами. Я невольно обхватил аквариум руками, обнял это маленькое чудо, и вмиг что-то изменилось. Вначале я не понял, в чем дело. Все поплыло перед глазами. Затем, будто кто окунул меня в воду лицом. В следующую минуту появилось странное зрение и не менее странный слух. Невядомая сила точно уменьшила меня в размерах. Я воспринимал танцующую передо мной берегиню, как равная мне, из моего человеческого мира. Она пела без слов, но я понимала о чем она поет. Это был рассказ о лесной речке, в которой живет ее племя, скрывающаяся от людского глаза, о глубинных зарослях со стайками рыб, о солнечных лучах, отражающихся в воде. Обворожительные волшебные звуки шли, и от стебельков водяных растений, и от мелких ракушек в речном песке на дне аквариума. Улыбаясь, она продолжала кружиться в танце, и мне чудилось, что она кружится не по аквариуму, а вокруг меня. Я был в оцепенении, не в силах отвести от нее взгляд, когда услышал внутри себя нечто, что в переводе на язык человека означало «пока держится». За стенки аквариума я могу разговаривать с тобой. Не спрашивай, как это у меня получается. Если хочешь общаться, держись за стенки. Что это? Я исхожу с ума. Прожжал руки, и вмиг все стало по местам. Я стою, склонившись над водой, а русалочка продолжает свой танец. Угол зрения изменился, и голоса ее уже не слыхать. Потом притронулся к аквариуму и вновь услышал голос. Не голос, а нечто, оформившееся для меня в языковое понятие. Я научилась понимать тебя. Говори со мной, не бойся. Что за чертовщина? Пробормотал я, отшатываясь от аквариума. Попятился к столу, сел в кресло, обхватив голову. Вот что значит не отдохнуть как следует в отпуске. По сути, только приступил к делу, а выходит, уже заработался. В комнату вошла Людмила. Краем глаза я увидел, что русалочка тут же прекратила танец и спряталась в зарослях. «Что с тобой? Тебе плохо, Виктор?» Встревожилась Людмила. Бледный какой. Она полезла в сервант за карвалолом. "Пей", протянула она мензурку. "Плохо соображая, что делаю? Я прокинул лекарство в рот". "Тихо, ну, всё, всё", успокоил я жену. "Приляг", сказала она. "Может, скорую вызвать? Ещё чего?" вскипел я, желая, чтобы она скорее удалилась. Так хотелось проверить, что это было на самом деле. Ладно, ухожу. Виновата, сказала она, прикрывая за собой дверь. В иное время я, возможно, пришел бы в неловкость от того, что так грубо обрезал ее. Но теперь было не до оттенков. Я вернулся и увидел, что русалочка вновь закружилась в танце. Выходит, и впрямь ей хотелось танцевать лишь для меня».